Глава третья. Едва приоткрыв глаза и взглянув на тело, лежащее рядом, Дафна долго не могла прийти в себя и поверить, что сделала нечто подобное. Из дрожащих пальцев выпало стеклянное горлышко, и она медленно поднялась с пола. Повсюду валялись осколки, а ее муж без движения лежал в луже красного вина. Из его виска сочилась кровь которая, смешиваясь с цветом напитка, делала его еще более насыщенным и рубиновым. Находясь в оцепенении, девушка не сразу сообразила, что неплохо бы проверить, жив ли он, но ужасно боялась приблизиться к мужчине, опасаясь, что он может неожиданно вскочить и, разозлившись, снова наброситься на нее. В конце концов, набравшись смелости, она опустилась на колени и взяла его за запястье, некоторое время пытаясь прислушиваться к пульсу, но безрезультатно. Потом приблизила ладонь к губам, но никакого намека на дыхание не улавливалось. «Я что и правда убила его?» Промелькнула в ее голове, и на фоне оглушающей тишины, царившей сейчас в доме, ей показались собственные мысли настолько громкими, что она почти слышала эхо. Дафна шатнулась от лежащего на полу тела, словно от огня, и ее саму бросила в жар. Что ей теперь делать? Если об этом станет известно, то ее ждет тюрьма. О, нет, я не хотела, чтобы все так закончилось. Мне нужен был просто развод. Прости меня, Кэмерон». На глаза навернулись слезы, и она разрыдалась. «Я нечаянно». Но ей никто не ответил, и уже вряд ли, как понимала Дафна, ответит в будущем. Ее посмертные рыдания над трупом бывшего мужа никому не помогут, и тем более не воскресят его». Схрипывая и вытирая слезы, она попыталась собраться с мыслями, лихорадочно метавшимися в ее мозгу. «Надо решить, как поступить дальше. Если позвонить в полицию и рассказать правду о том, что я защищалась, то мне наверняка поверят. Хотя с чего бы мне защищаться? За почти три года брака мы ни разу не ссорились. Кэмерон создал образ любящего и внимательного супруга. Нет». Скорее всего, подумают, что я специально убил его из ревности, застав с любовницей, ведь она уехала накануне скандала и может стать свидетелем обвинения. Черт, что же делать? Я даже сбежать не успею. Да и куда мне бежать? Как только его найдут, то меня сразу... Стоп. А что, если не найдут? Дафна замерла на месте, обдумывая последние предложения своего внутреннего голоса. Она взглянула вниз на бездыханное мужское тело. Теперь оно казалось ей чужим. Она больше не испытывала к нему ни любви, ни симпатии. В критический момент практичная сторона ее натуры взяла верх и пришла к выводу, что перед ней лежит просто очень большая и тяжелая проблема, которую необходимо как-то решить ради собственного будущего. «Я знаю, возможно, ты этого не одобришь, дорогой, но уж прости, мне придется похоронить тебя здесь» заявила девушка, словно извиняясь за то, что собиралась совершить. Выглянув в окно, Дафна бросила оценивающий взгляд на любимое с детства озеро. Опускались сумерки, и тихая водный гладь, ранее вызывавшая в ней ощущение безмятежности, сейчас рассматривалась скорее как потенциальный ящик Пандоры, в который она планировала спрятать свою самую страшную тайну. Не теряя больше времени, она ухватила окровавленное тело за ноги и попыталась сдвинуть с места, но у нее ничего не получилось. Тяжелый мерзавец, — решила она, — но не стала поддаваться унынию, а пробовала снова и снова, прикладывая все силы, на которые только была способна, пока, наконец, ей это не удалось. Крупное мужское туловище постепенно стало сдвигаться в сторону двери. Дафна прилагала уйму усилий, но руки не опускала, ибо понимала, что сейчас от этого будет зависеть вся ее дальнейшая жизнь. Хорошо, что тащить недалеко. Кухня находилась напротив входной двери, а расстояние до нее было не таким уж значительным. Вот черт! Вслух обругала себя девушка, когда заметила, что за телом следует кровавая дорожка. — Надо чем-то обернуть твою голову, иначе ты мне все перепачкаешь. Ее уже не смущало, что она разговаривала с трупом. Все, на что было нацелено ее сознание – это максимально скрыть все улики. Пока она училась в университете, также посещала курс по криминальной психологии и читала о различных случаях из полицейских практик. Теперь она оказалась на месте одного из таких же убийц, и ей самой приходилось думать о том, как избавиться от улик и следов преступления. Подобрав скатерть валявшуюся на полу, Дафна аккуратно обернула ею голову мужчины, при этом ее несколько раз чуть не вырвала, но она умудрилась сдержаться, а потом снова принялась стащить его к выходу. Выбравшись на улицу, Дафна заметила, что стало еще темнее, и местная лесная природа теперь казалась ей зловещей, а не сказочной, как прежде. Но в данный момент она отметила про себя очень важное для нее преимущество лесная глушь и отсутствие соседей. Однако долго размышлять над этим она не стала, а продолжила свой путь с нелегкой ношей дюйм за дюймом до пункта назначения, который представлял из себя небольшой деревянный причал на берегу озера с привязанной к нему лодкой. Дотащив до конца причала и столкнув тело в лодку, Дафна вытерла под лба. Она была насквозь мокрой, но оставалось совсем немного, назад поворачивать уже нельзя. Забравшись в лодку, она отплыла довольно далеко от берега и сбросила тело в воду, чуть не перевернув и себя вместе с ней. С болью в сердце она наблюдала за тем, как ее бывший и прежде безумно любимый муж медленно исчезал в темном бездонном озере, но почему-то не испытывала ничего, кроме облегчения. «Прости». «Наверное, я была ужасной женой. Это все моя вина», – прошептала Дафна в качестве последних слов прощания перед тем, как вернуться на берег. Зайдя в дом, она первым делом вытерла кровь, которую обнаружила, и убрала все осколки и остатки еды, валявшиеся на полу, и, убедившись, что оставила дом в своем первозданном виде, покинула его уже глубокой ночью.